Жизнь по совету. Святитель Феофан Затворник. Отвечая на бесчисленные вопросы паствы, святитель Феофан Затворник часто призывал христиан к рассудительной самостоятельности. «Без руководителя нельзя», — написали вы. «Руководитель — столб на дороге, а дорогу проходить надо всякому самому и тоже смотреть под ноги и по сторонам. Старец Паисий Величковский всю жизнь искал руководителя и не нашел, но жил вдвоем, втроем и взаимным советом руководились. Так что сами смотрите, как быть с молитвою и отеческими уроками. Именно на такой образ жизни, с подвижничеством, с близкой по духу сестрой, благословляет святитель некую мирскую особу. Если ваша знакомая вам по душе – Помолитесь Господу, чтобы соединил вас в едином намерении угождать Ему. Вдвоем хорошо жить, лучше, чем в монастыре. Друг друга слушать и друг друга остерегать. Дай, Господи, вам сойтись. Но вопросы на эту самую чувствительную тему не прекращаются. Где и как искать руководство? Как уберечься от лжепастыря? Как молиться и как спасаться, когда нет мало-мальски серьезных наставников? Что же делать простому мирянину? Все то же. Иди, советует святитель, к духовному отцу, одному, другому, третьему. Нападешь на такого, который успокоит тебя. Иной, если не успел дойти до чего собственным опытом, то с помощью книг разберется и чадом своим поможет. В письмах к святителю встретим главный вопрос, выражающий чаяние большинства его корреспондентов. «В деле умной молитвы надо иметь руководителя. Где взять его мирянину?» Ответ дается по существу. «Там же, в миру. И между духовными отцами, и даже между мирянами». То правда, что все реже и реже становится лица, к которым можно было бы благонадежно обратиться за советом о духовной жизни. Но они всегда есть и будут, и желающие всегда находят их по милости Божией, ведь Бог особое имеет попечение о взыскивающих его. «Возревной только, и найдешь все благопотребное около себя». И подытоживает. Так, стало быть, хотят или не хотят миряне, а от умной молитвы нечем им отговориться. Пусть берутся за нее и учатся ей. Вы прочитали брошюрку «Что потребно кающемуся» и увидели, как необходим руководитель-старец. Но там также изображено, и каков он должен быть в истинном своем значении. Вот тут-то и горе нам. У меня там изображено, каковы были руководители и как относились к ним руководимые и давние времена. Ныне вы ни тех, ни других не найдете. Сознание необходимости руководителя – доброе сознание. В начале иночества, истори, Отец Духовный заменял все, и, обретший его, отлагал уже все заботы о себе и о своих делах. Что прикажет Отец, то и делал и являлись следы совершенства духовного. Ныне не найти руководителя. И опытных мало, и те полной опытностью опытны. Один в одном, а другой в другом опытен. Недостаток руководства заменяет ныне молитва к Богу усердная, искание смиренное. Ищите и обрящите. Евангелие от Матфея, глава 7 стих 7. Пождание и всматривание. Очень многие обращались к святителю Феофану с просьбой стать для них наставником, взять на себя духовное руководство. Ответ его оставался неизменным. «Меня хотели вы избрать. Я никуда не гош по этой части. На это особый дар. Не вздумайте приехать сюда, в наш монастырь. Я никого не принимаю, не приму и вас. Труд будет напрасный. Меня не считаете руководителем и советом не берусь никого руководить. Хотя от переписки святитель не отказывается. Когда спросишь, буду отвечать, сказывать, что знаю. А чего не знаю, о том говорю, не знаю, или предположение, какое выражаю. Еще один ответ. Вашим руководителям и наставником, и пастырем перестаньте меня называть. Ни для кого не берусь быть таким лицом а когда спрашивает кто, сказываю, что представляется мне подходящим. Иным вопрошающим святитель разъясняет. Истинным руководителем может быть только победивший страсти и через бесстрастие соделавшийся сосудом Святого духа, научающего всему, или тот, кто прошел первую степень и через внутренний крест и распятие восприял Бога или воспринятым и есть им действуемый и водимый, то есть прошедший деятельный период вплоть до достижения меры созерцателя. Только такое может быть назван опытным, непрелестным, искусным, надежным руководителем. Человек же к руководству неспособный обязан немедленно и откровенно признавать это. Добросовестный священник или духовник тотчас сознается, Не могу брать этого на себя. Хотя на деле очень часто эти лица носят только имена своего звания, а не силу его. Часто пастырь тать есть прилазы инуди или волк в овечьей одежде, и старец старец только по сединам. Потому всегда есть опасность попасть вместо истинного руководителя на ложного и потерпеть потом вместо пользы вред вместо спасения — гибель. Так как же поступать в таком случае человеку, который сознает нужду в руководстве и опасность крайнюю оставаться без него, который страшится не потерпеть бы вреда? И святитель Феофан отвечает на все наши вопросы. Он излагает учение, выверенное по опыту древних отцов, которое остается и в наше время благонадежнейшим путем к спасению. Бойся оставаться без всякого руководства, взыщи его как первого блага. Для начала оставайся поднареченным отцом, духовником своим, и положись всецело на попечение промысла. Вся сила здесь в решительной преданности в волю Бога. Если кто истинно всем сердцем взыщет воле Божией, то Бог никогда не оставит его, но всяким образом будет руководить по воле своей. При отсутствии старца, когда не у кого и спросить наставление, остается одно — никогда ни на что не решайся вдруг, сам ли рассудил что или вычитал, но жди, пока установятся, а между тем ищи совета и решения. Во всякое время и во всяком месте можно найти людей, упражняющихся в благочестии, ревнующих, ищущих Господа и всегда более или менее опытных. Надлежит с ними войти в сношение братское и сообращение сердечное, и потом всякое недоумение и сомнение поверять им. Один, другой, третий как-нибудь разберут, поодиночке или все вместе и решат. Как решат, так и поступи, и ты поступишь не по своей воле и разуму. Все, сделанное в предании себя Богу, не по своему разумению, есть богоугодно и спасительно. Если встретишь единомысленного, приобщись к нему искренне, не оставляя других, и живи с ним душа в душу, Господа ради, во спасении». Когда нет наставника, которому полностью можно предаться, то мудрые люди советуют поступать так – Если есть что сомнительное и не имеем, кто бы решил, воззови к Богу о нужде своей и иди к тому или другому благоговейному и уважаемому. И будь уверен, что Бог, все блюдущий и все содержащий, не пустит в прелесть, только бы была болезненна нужда и крепко упование. Это касается частных случаев, но и вообще можно оставаться при этом законе ибо и вся наша жизнь сложена из частных случаев. И составится таким образом особенная жизнь, по совету. Это преимущественно приличный настоящему времени образ руководства. Человек в предании себя Богу вразумляется Писанием Божественным и Отеческим, употребляет и свое рассуждение, но ничего не решает сам, а все с совета и вопрошения». Здесь руководитель – Бог и Писание, отречение воли и разума в Совете, сила же исходная – Богопреданность, с болезненным, опасливым взыванием об избавлении от прелести, заблуждения и ошибок. Смиренным Господь открывает тайны и уповающего не постыжает. «Он младенца научит сказать, что тебе нужно», – говорит святой Дорофей а если не веришь, то и пророк не упользует. Когда напротив кто спрашивает и наперед уже желает и чает определенного решения, то это уже прелестное правило действования. Если спрашиваешь, пусть весы сердца стоят ровно, не склоняясь ни на десна, ни на шуи, и Господь управит. Из жития старца Паисия Молдавского Видно, что он образовался именно этим путем. Множество советников встречал и по советам всех слагал себя, не имея одного окормителя. И так образовался в одном духе и созрел в мужа совершенно. А исходным его началом во всю жизнь было болезненное преподание к Богу. Оно и наставляло его и единило дух его при всем разнообразии. Это особый способ руководства и самовоспитания посредством собеседования или вопрошения не одного, а многих подвижников. И способ этот не новый, древнейший, сущий от первых времен христианского подвига. Так преподобный Антоний Великий ходил по всем и добродетели всех их усвоял себе. Так святитель Василий Великий обтек Египет, Палестину, Сирию, вопрошая и советуясь со святыми в то время отцами. И таким образом и сам себя образовал, и составил систему подвижнической жизни, которую осуществил в своих монастырях и пастве, которую руководствуемся доселе и мы. У преподобного Кассиана Римлянина составлена из этого целая книга совещаний. Тоже делали Сафроний и Иоанн, составившие свой лимонарь. Еще припомните двух монахов, живших во времена Макария Великого, во взаимном союзе, руководствовании и укреплении. до какой они достигли меры совершенства! Да и преподобный Нил Сорский странствовал по Востоку, научаясь внутреннему подвижничеству. Старец Паисии, искав окормителя с болезненной молитвой к Богу, скитался там и сям. И у нас, и в Молдавии, и в Валахии, и на Афоне, и все не находил. Чем же он кончил? Не обредше, говорит, у мыслях царским путем житие свое проходите, с единым, единодушным и единомысленным братом вместо Отца. Бога, имейте себе наставника и учение Святых Отец и повинутеся друг другу. Такой путь благословлен всеми отцами. Правило это идет не только к монашеству, но и к жизни мирской. А по настоящему ходу дела и состоянию нашему должно быть признано единственно верным. Это и есть ныне лучший и благонадежнейший способ руководствования. Жизнь в преданности в волю Божию по божественным и отеческим писаниям. Совета и вопрошения единомысленных. По милости Божией она может и должна быть благоуспешна, ибо содержит все условия усовершенствования, отсечения своей воли и разумения.